«Молодой оборотень!» — разозлилась Элис. «Так даже хуже!» «Эдвард прав. Ты ходячий магнит для неприятностей. Кому было велено себя беречь?» «Оборотни не такие уж плохие», — буркнула я, уязвленная ее критикой. «Пока держат себя в руках», — покачала головой девушка. «Белла, ты в своем амплуа. После того, как вампиры покинули город, любой другой вздохнул бы с облегчением, а ты заводишь дружбу с первыми же попавшимися монстрами». Спорить с Элис не хотелось. Я не могла нарадоваться, что она правда здесь, можно прикоснуться к ее мраморной коже и слушать напоминающий перезвон колокольчиков голос. И все же подруга ошибается. Нет, Элис, вампиры не покинули город. По крайней мере, не все. В этом-то и проблема. Если бы не оборотни, Виктория давно бы до меня добралась. А если бы не Джейк с его друзьями, Лоран убил бы меня еще раньше. «Виктория?» — прошипела дочь Карлайла. «Лоран?» Я кивнула, слегка обеспокоенная выражением бледного лица. «Магнит для неприятностей, верно?» Я ткнула себя в грудь. Уже в который раз гостья покачала головой. «Расскажи все с самого начала». Начало пришлось слегка изменить, опустив мотоциклы и звучащие в подсознании голоса. Зато я не утаила больше ничего, вплоть до сегодняшнего заключения. «Элис...» Не понравились притянутые за уши объяснения о беспросветной тоске и манящих скалах, поэтому при первой же возможности я перешла к странному пламени среди черных волн и сообщила, что, по моему мнению, оно означало. Черные глаза девушки превратились в узенькие щелочки. Непривычно было видеть ее такой опасной, совсем как вампир. Нервно сглотнув, я перешла к финалу скоропостижной кончине Гарри. Сестра Эдварда слушала, не перебивая, лишь изредка качала головой, а морщины на лбу стали такими глубокими, что, казалось, навсегда отпечатываются на мраморной коже. Я замолчала и, проникшись чужой болью, искренне горевала о гаре Скоро вернется Чарли. — В каком он сейчас состоянии? — Наш отъезд совершенно тебе не помог, — пробормотала Элис. Я коротко хохотнула, звук получился какой-то истерический. Цель-то была не в этом, верно? Вы уехали вовсе не ради меня. Помрачнев, Элис уставилась в пол. Пожалуй, напрасно я поддалась порыву. Вмешиваться не следовало. Кровь отхлынула от щек, сердце сжалось. «Не уезжай!» — прошептала я, и, вцепившись в ворот ее белой блузки, начала задыхаться. «Не бросай меня!» Черные глаза казались огромными. «Хорошо!» четко проговаривая каждый звук, отозвалась Элис. — Сегодня останусь здесь. — Давай, сделай глубокий вдох. Я послушалась, хотя в тот момент толком не понимала, как заставить легкие работать нормально. Пока я приводила в порядок дыхание, Элис внимательно следила за моим лицом. — Выглядишь ужасно. — Я чуть не утонула, пришлось напомнить мне. — Дело не только в этом. У тебя в голове полный бардак. Меня даже передернуло. — Слушай, я стараюсь. — О чем ты? Пришлось очень нелегко, но я учусь жить по-новому. Гостина нахмурилась Говорила же ему, — пробормотала она. — Элис, — вздохнула я, — что-то рассчитывала увидеть. ну помимо моего бездыханного тела. Думала, я тут песни пою и скачу на одной ножке. По-моему, ты достаточно хорошо меня знаешь. Да уж, ну, просто надеялась. Тогда, наверное, не стоит обвинять меня в идиотизме. Зазвонил телефон... — Это Чарли! — скачив, я схватила каменную ладонь Элис и потащила за собой на кухню, и на секунду глаз с нее не спущу. — Папа! — подняв трубку, выпалила я. — Это я! — проговорил Блэк-младший. — Джейк! За мной, не отрываясь, следила Элис. — Хотела убедиться, что ты жива. — Все в порядке. Говорю же, это совсем не то. — Да, понял. Пока. Он повесил трубку. Тяжело вздохнув, я запрокинула голову. — Так, одной проблемой больше. Девушка взяла меня за руку. Похоже, они не рады моему возвращению. Не особенно, хотя это не их дело. Тонкие, как веточки, руки обняли меня. Чем же сейчас заняться? Задумчиво проговорила Элис, обращаясь, видимо, к себе. Столько дел нужно сделать, столько проблем решить. Каких еще дел? Бледное лицо тут же стало настороженным, пока не знаю. Спрошу Карлайла. «Она хочет уйти. Может, останешься?» — взмолилась я. «Хоть ненадолго. Мне так тебя не хватало». Голос сорвался. «Ну, если хочешь». Черные глаза стали совсем несчастными. «Да, хочу. Переночую нас. Вот Чарли обрадуется». «Белла, у меня есть дом». Я кивнула покорно, но с бесконечным разочарованием.